на Лабутенах. Самые печальные истории случаются осенью, когда город пахнет мокрым асфальтом и истлевшими листьями, когда воспоминания о лете догорают в огне листопада, превращаясь в тлен. Осень — дорога в снежное небытие по накатанной, дорога, круто сбегающая с холма. Эту трассу не одолеть на высоких каблуках. Девушка влетела в кабинет на парах, взволнованная в нарочито-аккуратной одежде, И в лакированных туфлях, на шпильке высотой с Эйфелеву башню. Привалилась к дверям, будто бы за ней кто-то гонится, и, не отдышавшись, затараторила: Терапевт Бородина здесь принимает. Мне очень-очень нужен терапевт. Гостья едва держала вес на своих красивых туфлях. Подумалась невзначай, что носить такие шпиленцы на прогулку до поликлиники воистину мазохизм. Здесь, ответила я, но вам придется подождать часа полтора я ухожу на адреса. Но, ну, пожалуйста, пожалуйста! продолжала настаивать девушка, неуклюже пошатываясь. Мне очень хи-хи! Просто очень срочно! Каким-то нервным и натянутым вышел смешок. Я была непреклонна. Тайм-менеджмент для участкового терапевта святое, в ковидное время вдвойне. Если бы знала, в чем дело, плюнула бы на принципы и перестроила планы. Но в ту минуту передо мной стояла просто красивая и капризная девушка, жаждущая внимания. Пока я отстаивала личные границы и свое право на труд. Экстравагантная пациентка чуть не разревелась. С участка вызвали на рапорт. Такое бывает, если ты участковый терапевт. Часто бывает, здесь уже не защититься. Если, конечно, ты не планируешь менять работу. Топая на казнь, ой, на рапорт, через яблоневую аллею, мы с Татьяной Арсеньевной заметили необычную гостью. Шатаясь на шпильках, девушка неуклюже ступала по каменистому мордовскому асфальту. Словно ребенок, что учится ходить. Малые они ей, что ли? высказалась Татьяна Арсеньевна. «Угу», — поддохнула я. А сама глаз пациентки не спускаю. Непонятный, тревожный орел окружал девушку. Напряжение оголенного провода, такое мощное, что тревога передавалась и мне. На прием она зашла последней. Выгрузила на стол толстую папку документов и сквозь нервное хихиканье промямлила. «Заключение мне нужно на оперативное лечение в Москву». В кипе бумаг я наткнулась на результат УЗИ. Потом на КТ, всего, чего можно. Ситуация тревожная, объемное образование мягких тканей бедра, то бишь опухоль. И давно это у вас, спрашиваю. Три месяца. Случайно обнаружили? Нет, бодро отвечает девушка, улыбаясь во весь рот. Сначала нога болеть начала. Пролечили уколами, а она только сильнее болит. Тогда и отправили на УЗИ, а там это. Но, возможно, все не так страшно. Да нет, страшно. Биопсию брали. Опухоль злокачественная. — Сейчас боль беспокоит? — Постоянно беспокоит. Замечает пациентка, не снимая с лица улыбку. — Ночами не сплю. Но, глотая удивление, вам же, наверное, неудобно на таких каблуках. — Ничего вы не понимаете. Я завтра в Москву уезжаю на операцию. Вот и надела их в последний раз. Девушка улыбалась, шутила, смеялась. Но это был смех сквозь слезы. Каждый раз, когда я вспоминаю эту историю, накатывает тревога. Судьбу пациентки я не отследила, не моя она была, да и вообще не с нашей территории. Позже, когда вспомнила о ней и хотела посмотреть амбулаторную карту, забыла фамилию. Постковидная память, знаете ли, дырявая, как носки диванного аналитика. Надеюсь, что у этой девушки все хорошо настолько, насколько может быть.